Глава 37. Ноябрь 2015 года. После ужина я медленно бреду в свою комнату. Момент, когда я сообщила Синклеру, что беременна, ярко запечатлелся в моей памяти. Мы были так счастливы, полны стольких надежд, Я смотрю на свою дочь. Эвелин была его ребёнком. Всё это время она была его ребёнком. Тогда почему Синклер не был рад её видеть? Почему не попросил поддержать её? Почему не приласкал? Приблизившись на два шага к своему прошлому, я была вынуждена сделать двадцать шагов назад. Сколько раз я напоминала себе, что прежде чем я достигну чего-то хорошего, мне придётся пройти через что-то плохое, что в конце туннеля есть свет. Главное, как следует присмотреться. Увы, я больше не вижу этот свет и боюсь, что никогда не увижу. С меня довольно воспоминаний. Я по горло сыта Но все мои мысли со скрежетом тормозят в тот момент, как только я сворачиваю за угол. Я в нескольких шагах от своей комнаты, но знаю, что-то не так. Медсестер, которые обычно толпятся у сестринского поста, нет. Несколько пациентов стоят возле своих палат, некоторые небольшим кругом. Тем не менее взгляды всех устремлены в мою сторону. Новая девушка отворачивается, и когда я смотрю на нее, она начинает хихикать. Не обращая на нее внимания и на предупреждающие звоночки в моей голове, я спешу в свою комнату. Дверь открыта. Медсестры тихо переговариваются между собой. Увидев меня, они отступают в сторону, и я вижу Элис. Она зловеще улыбается и протягивает мне горсть таблеток. «Что ж, а вот это интересно!» Она подходит ближе. Я выхожу в коридор. «Однако этого недостаточно. Стены как будто надвигаются на меня, уменьшая мои шансы сбежать из этого места. Это как минимум шесть, а то и семь недель приема таблеток». «Нет смысла отрицать, что они мои. Я серьёзно смотрю на неё, готовясь к тому, что она скажет дальше. Остальные медсёстры выходят за дверь, в том числе Кейт. Она не осмеливается посмотреть мне в глаза. Предательница. Подобные вещи не должны оставаться безнаказанными. «Моего доктора нет. Вы ничего не можете сделать», — говорю я. «Возможно, её здесь нет, но нарушение правил — «Не может остаться безнаказанным», — сопломбом заявляет Элис. Волосы на моем затылке встают дыбом. «Вы ничего не можете мне сделать!» — повторяю я. Элис качает головой и улыбается. Ее улыбка не предвещает ничего доброго. «Согласна, не могу, но дежурный врач может!» Она протягивает руки. «Дай мне ребенка, Виктория!» Я инстинктивно прижимаю Эвелин к себе. «Нет, отдай ее мне!» «Нет!» Элис хватает Эвелин за живот и дергает. «Я не выпускаю дочь и шлепаю Элис по рукам, но ее хватка сильнее моей. Она вырывает у меня Эвелин и прижимает ее к груди, как будто это ее ребенок, а не мой». Малышка тотчас же просыпается и громко плачет от страха. Элис улыбается. «Я больше не в силах сдерживаться. Я сила, с которой нужно считаться. Я не могу успокоиться, даже если попытаюсь». «Я бросаюсь на Элис. На сей раз она выглядит напуганной. Отлично! Даже она должна знать. Нельзя отнимать ребёнка у матери. Это всё равно, что тыкать палкой в спящего медведя. Последствия вам вряд ли понравятся». Я слышу вокруг себя громкие голоса. Кто-то хватает меня за талию, пытаясь оттащить прочь. Я вытягиваю руки и цепляюсь за воздух. Элис не выпускает из рук мою дочь. «Мою дочь!» «Не знаю» испытывала ли я раньше столько ярости. Она пугает даже меня. «Верни мне ее!» — истошно кричу я. Еще больше пациентов начинают выходить из своих комнат. Мне наплевать. Я продолжаю орать на Элис, крою ее самыми отборными ругательствами. Ее самодовольная ухмылка слегка меркнет. Что ж, спасибо и на этом. Чья-то рука зажимает мне рот. Я впиваюсь в нее зубами. Кто-то вскрикивает. И рука исчезает. Затем меня тащат по коридору. Я сопротивляюсь. Я извиваюсь, брыкаюсь, размахиваю руками. Элис следует за мной по пятам, как будто это похоронная процессия, и она готовится предать меня земле. «Ты не можешь забрать ее у меня!» — повторяю я. «Не имеешь права!» Но даже произнося эти слова, я сомневаюсь. Сейчас девять часов. Доктора Кэллоуэй на работе уже нет. Она не может мне помочь. Сворачиваем за угол. Палат пациентов становится все меньше. Мне уже доводилось бывать в этом коридоре и раньше. Это та часть Фэйрфакса, где вы вряд ли хотели бы оказаться. В самом конце коридора — белая комната. К нам подбегает дежурный врач. Он так молод, что напоминает мне Дуги Хаузера. Он понятия не имеет, кто я и какова моя ситуация. Ничто из этого не работает в мою пользу, но он, похоже, напуган мной. Его взгляд мечется от Элис к Кейт и обратно. Я тотчас хватаюсь за свой шанс. «Не позволяйте им забирать мою дочь!» — умоляю я. «Пожалуйста, разрешите мне вернуться в мою комнату!» «Пожалуйста!» Молодой доктор явно в шоке. «Она уже несколько недель прячет таблетки в стене!» — говорит ему Элис. «Заткнись! Заткнись! Это не твое дело!» — рявкаю я. Дуги открывает дверь в белую комнату. Мне еще ни разу не было так страшно. Страх такой мощный, что я готова пополам согнуться от боли. Я делаю последнюю попытку уломать его. Не надо, прошу вас, не надо!» Мой голос понижается до шепота, и даже для моих собственных ушей звучит, как голос ребенка, умоляющего своих родителей не ставить его в угол. «Пожалуйста, не делайте этого!» Но Элис подначивает его, говорит, что я вышла из-под контроля. С виноватым видом посмотрев на меня, он втыкает мне в вену иглу. Лекарство действует не сразу, но все равно довольно быстро. Мое тело как будто становится невесомым. Я знаю, что должна пошевелить ногами и оказать сопротивление, но не могу. Я чувствую себя легкой, как перышко. В моем воображении я вижу себя, парящей в небе. Я медленно опускаюсь к земле. Воздух танцует на моей коже. Я смотрю на белый потолок. Я улыбаюсь и закрываю глаза. Последнее, что я слышу «Фаерфакс не место для ребенка».